Глава девятая. Булатов. Игорь Викторович. Раздается за моей спиной девичий голос, но я не оборачиваюсь, а внимательно смотрю на панель управления. Ваш обед. Да, спасибо. Сухо говорю. Почему не Арестова? Где она? Я ведь просил старшую. Игорь Викторович. Требовательный голос становится громче, и я с раздражением поворачиваю голову. Передо мной стоит та самая девушка, которая видела нас с Арестовой в аэропорту. Меткий взгляд за секунду считывает нарушение базового дресс-кода бортпроводника нашей авиакомпании. Пуговицы должны быть застегнуты, волосы собраны в аккуратную прическу. А у этой девушки, чего имени я даже не помню, распущены кудри и рубашка расстегнута так, что практически видно зону декольте. «Почему не по форме?» Недовольно спрашиваю я, возвращая взгляд к панели управления. «Игорь Викторович, вы знаете...» Томным голосом произносит стюардесса. «Это новенькая, она...» Так отвратительно ведет себя на борту? Еще минута, и я окончательно потеряю терпение. Возвращайтесь к работе. Цежу я сквозь зубы, чувствуя, как во мне начинает бурлить не недовольство, а уже злость, полноценная, вперемешку с раздражением. Не мешайте мне работать. А где ваш второй пилот? Я сказал, выйдите отсюда. Мой голос становится тише. Это всегда означает лишь одно. Я зол, чертовский зол. Ой, вздрагивает девушка. Как больно. Оборачиваюсь и наблюдаю невероятную картину. Ну, скорее пошлую, глупую, бессмысленную и все в этом роде. Стоящая позади меня девушка выливает на себя стакан с кофе, который все это время был у нее в руках. Глупая, сумасшедшая, все вместе, иного объяснения я этому поступку дать не могу. Если вы сейчас же не покинете кабину пилотов, я сделаю все, чтобы этот рейс стал для вас последним. Из последних сил стараюсь сдерживать себя в руках. Уж поверьте, я смогу это сделать. Простите. Закатывая глаза и томно вздыхая, произносит это клуша и, наконец-то, покидает мое рабочее место. Вот дает. Надо бы записать всех членов экипажа на психиатрическую экспертизу, что ли. Глунова недобро смотрела и на меня, и, как мне показалось, на Арестову. Сейчас это недоразумение, которое, слава богу, уже покинуло кабину. А что будет потом? Сейчас Тузов вернется под датой из уборной и начнет плясать? Ну нет, не надо такого счастья. Проверяю показатели панели управления. Все хорошо, летим спокойно. Только вот Макар Петрович что-то задерживается. Ладно, самое время перекусить. Нажимаю кнопку автопилота и с аппетитом начинаю уплетать сочную куриную котлету с ароматным картофельным пюре. Вкусно, только почему-то горчит. Или мне показалось? Что-то не то. В глазах резко начинает темнеть, Поле зрения сужается с каждой секундой. К горлу подступает удушающий комок. Что происходит? Господи, Игорь Викторович! Рядом со мной наконец-то появляется Тузов и взволнованно смотрит на меня. Что с вами? Шум в задней части самолета окончательно оглушает меня, и я падаю на пол, теряя равновесие. Последнее, что я слышу, — это нецензурную брань Тузова, взявшего управление самолетом на себя. «Чайки, твою мать! Двигатель поврежден! Экстренная посадка! Диспетчер! Запрос на экстренную посадку!» «Виктория!» «Что это было? Какой-то толчок!» после чего самолет резко начинает трясти, в фюзеляже слышится звон посуды и взволнованный шепот пассажиров, перерастающий в крики паники. «Если бы не мой ремень, я бы сбилась с ног, но я не могу не проверить, что произошло. Нужно узнать, что случилось». «Самолет вынужден совершить аварийную посадку». Раздается на весь фюзеляж голос Макара Петровича, звучащий с непонятными перебоями. «Что происходит? Я ничего не понимаю. Удушающее чувство липкого, парализующего страха расползается по мне изнутри, заставляя все мое тело дрожать». «И почему обо всем этом?» — сообщил Макар Петрович. «Что с Булатовым?» «Взволнованное сердце пропускает удар, и, кажется, я вот-вот потеряю сознание». «Чего стоишь, Арестова?» На меня налетает Юсупов. «Только что провели инструктаж по технике безопасности при осуществлении аварийной посадки. Бегом на место и пристегни ремень». А, «Что случилось? Почему мы падаем?» Я едва сдерживаю слезы от нарастающего в душе страха за свою жизнь, за жизни пассажиров и за Булатова. В душе огнем полыхает тревога и дурное предчувствие, что с Игорем Викторовичем что-то произошло. — Откуда я знаю? — ворчит Юсупов. — Кто-то говорил, что стая птиц в двигатель попала. Вот он и отказывает. — Какой ужас! И что же нам теперь делать? — испуганно пищу я. — Неужели мы... — Не хочу произносить этого вслух. «Да нет, не должны!» Сухо отвечает мой коллега и, не глядя ни на кого, пристегивается ремнем безопасности. В отсек для экипажа заходят перешептывающиеся между собой Ксения и Юлия Петровна, каждая из которых с насмешкой смотрит на меня. «Вот же змеи! Что им нужно, я не понимаю! Ведь все было хорошо!» Однако с каждой секундой эту неприятную, мерзкую эмоцию из их взгляда вытесняет страх. Дикий, животный страх. Все сейчас боятся. Неудивительно, ведь нам предстоит экстренная посадка в непредназначенных для нее условиях с поврежденным двигателем. Внезапно раздается голос Булатова. Это командир экипажа Игорь Булатов. Экстренная посадка через десять, девять. 9... Сердце замирает от ужаса и ледяной паники. Восемь, семь. Дальнейший отсчет я просто не слышу. Я зажмуриваю глаза в ожидании неизвестного.